или какой-либо другой. Как бы то ни было, он спокойно дал себя укусить и ждал. Пятью днями позже Ластар почувствовал себя больным и лег в госпиталь. Вечером его первый раз знобило. Через два часа зноб повторился. Затем температура поднялась до 40 градусов. Кэррол исследовал его кровь, предполагая найти в ней микробов малярии,